ЦИСКНОЙ аппарат. Быть может, читателю будет небезынтересно ознакомиться со структурой разыскного дела в прежней России. Изощренность преступного мышления, корыстное вожделение людей представляют из себя обширнейшее засоренное поле, и немало труда и терпения требуется для выкорчевывания этой человеческой лебеды, часто готовой буйным ростом своим заглушить любые полезные всходы. На сыскной полиции лежит обязанность не только раскрывать уже совершенные преступления, но по возможности и предупреждать их. Эта сложная программа требует, конечно, и соответствующей организации, каковую и попытаюсь описать, беря за образец Москву. Та же организация, помимо столиц, существовала и в провинции, являясь осколком первой и отличаясь от нее лишь масштабом. Вступив в должность начальника московской сыскной полиции, я застал там дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыскном аппарате, количество неоткрытых преступлений было чрезвычайно велико, процент преступности несоразмерно высок. Я деятельно принялся за реорганизацию дела и, не хвалясь, улучшил его. При каждом московском полицейском участке состоял надзиратель сыскной полиции, имевший под своим началом трех-четырех постоянных агентов и целую сеть агентов-осведомителей, вербовавшихся по преимуществу из разнообразных слоев населения данного полицейского района. Несколько надзирателей объединялись в группу, возглавляемую чиновником особых поручений сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми надзирателями и их агентами и осведомителями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 Некоторые из них получали определенное жалование, большинство же вознаграждалось хлопотами полиции по подысканию им какой-нибудь казенной или частной службы. К этому прибавлялись здоровые билеты в театры, по железным дорогам и тому подобное. Такого способа вознаграждения приходилось волей-неволей держаться в целях экономии, применение его давало возможность значительно увеличить кадры агентов. Над деятельностью чиновников особых поручений я наблюдал лично, имея для их контроля около 20 секретных агентов. Имена и адреса последних были известны только мне. Им вменялась в обязанность строжайшая конспирация, с ними я видался только на конспиративных квартирах, которых у меня в Москве имелось три. С помощью этих секретных агентов я мог наблюдать за действиями и поведением любого моего подчиненного, не возбуждая в нем подозрений. Эти 20 человек были выбраны мною с большим разбором. Кадры моих секретных агентов я старался пополнять людьми, принадлежащими к различнейшим слоям московского населения. В числе их, помнится, была и старшая барышня с телефонной станции, весьма ценный агент, довольствовавшаяся театральными и железнодорожными билетами, коробками конфет и духами. Был и небезызвестный исполнитель цыганских романсов, вечно вращавшийся в театральном мире. Было и два метра до дотелей из ресторанов, наблюдавших за кутящей публикой, и агенты из бюро похоронных процессий, и служащие из Казенной палаты, главного почтамта и прочее. Эти агенты не столько вели общее наблюдение, сколько употреблялись мною в отдельных нужных случаях. Обычно им давалось определенное задание проследить такого-то проверить того-то и так далее. Но для чего, спросят быть может, было создавать целую иерархическую лестницу в розыскном деле, где один агент проверяя другого, в то же время подвергался и сам тайной проверке и наблюдению. Жизнь показала всю необходимость подобного метода. Например, бывали такие случаи. Мне становилось известным что в таком-то месте организовался притон-клуб, где всякие шулера жестоко обыгрывают в железку доверчивых посетителей. Я отдавал приказ надзирателю соответствующего района пройти с ночным обходом в этот клуб и в случае обнаружения азартной игры его закрыть. Надзиратель делал обход, но запрещенной игры не оказывалось. Повторные обходы имели тот же результат. Между тем жалобы продолжали ко мне поступать. Обходы надзирателя становились подозрительными, и я приказывал чиновнику особых поручений соответствующей группы проверить действия надзирателя. Иногда этот чиновник и обнаруживал злоупотребление, но случалось, что сведения чиновника совпадали с рапортом надзирателя, между тем жалобы на притон продолжались. Тогда я прибегал к своим секретным агентам, незаинтересованным, хотя бы в силу своей конспиративности, в делах надзирателя и чиновника и с их помощью обнаруживалась преступная корысть того и другого. Оказывалось, что надзиратель заблаговременно извещал хозяина притона о предстоящем обходе и, получая за это соответствующую мзду, делился с чиновником. Иногда случалось, что надзиратели по лености и неродению относились спустя рукава к порученному делу или, чтобы отделаться, принимались сообщать всякие небылицы, свидетельствующие об их энергии и старании. С помощью тех же секретных агентов истина и здесь выяснялась очень скоро, и пристыженный надзиратель быстро терял вкус к самовосхвалению и выдумкам. Словом, благодаря этому контролю над контролем, мне вскоре же удалось внедрить в сознание моих подчиненных, что начальник следит сам за всем и в курсе всего происходящего, что, конечно, сильно подтянуло моих людей. Для довершения описания агентурной сети следует упомянуть еще о так называемых «агентах-любителях». Часто воры, не поделившие добычи, присылали кляузные письма, жалуясь друг на друга. Бывало, что какой-нибудь скупщик краденного, обуреваемый завистью к коллеге, перекупившему у него под носом выгодную партию товара, являлся в полицию и со смаком выдавал конкурентов. А то случалось, что люди, чающие заработать пятерку, десятку, а то и четвертную, сообразно ценности сведений, приходили ко мне и предлагали сообщить данные по интересующему меня делу. Эта разновидность агентов приносила тоже свою пользу. Итак, каждый участковый надзиратель, прослужив несколько лет в своем участке, с помощью своих постоянных агентов и многочисленных агентов-осведомителей, имел возможность самым подробным образом изучить и территорию, и состав ее населения. Обычно всякий переулок, всякий дом, чуть ли не всякая квартира были ему известны, что, конечно, значительно облегчало дело розыска. Каждый надзиратель по моему требованию обязан был составлять ежемесячные ведомости, где по подробным рубрикам разносились им количество и род происшедших за месяц в его участке преступлений. 6 числа каждого месяца эти ведомости со всех районов присылались ко мне и, просматривая их, я знал точное количество убийств, грабежей, краж, мошенничеств и насилий, происшедших в том или ином московском участке, равно как и число открытых и нераскрытых еще преступлений. На основании этих ведомостей специальный чиновник-чертежник вычерчивал кривые по родам преступлений и по каждому району отдельно, и составлял общую картограмму, каковая и вывешивалась в моем служебном кабинете. Таким образом, я мог постоянно следить за состоянием преступности в любой части городской территории, и если кривая краж в каком-то участке несообразно повышалась по сравнению с той же кривой другого района, то я обращался к градоначальнику, прося его подтянуть соответствующего участкового пристава, со своей же стороны я нажимал на участкового надзирателя. В результате усиление наблюдения за неблагополучными районами и, как следствие, резкое понижение соответствующей кривой к следующему же месяцу. В ряде предыдущих очерков я указывал на те приемы, которые практиковались сыскной полицией для раскрытия преступлений и задержания виновных. Теперь я опишу способы, употребляемые ею, для предотвращения или, вернее, уменьшения их числа. Конечно, в таком крупном центре, как Москва, Ежедневные правонарушения неизбежны, но эпидемия преступлений, несмотря на свою хроническую форму, не всегда одинаково сильна. Она то ярко вспыхивает, то сильно понижается в зависимости от более или менее успешной борьбы с нею. Эта эпидемия, как и всякая другая, имеет свои очаги, на кои обычно и направляла свои усилия сыскная полиция. Кривая преступлений всегда резко повышается в праздничное время, то есть во время двухдневного закрытия магазинов, лавок и всяких торговых предприятий. Праздничным отдыхом преступники пользуются для производства самых дерзких и крупных крашей преступлений. К Рождеству, Пасхе, Троице и Духовному Дню вся окрестная шпана стягивается в столицу в надежде на легкий заработок. Помню, что в первый год моего пребывания в Москве я на Рождество чуть не сошел с ума от огорчения. 27 декабря было зарегистрировано до 60 крупных краж с подкопами, взломами, выплавливанием несгораемых шкафов и тому подобное, а о мелких кражах и говорить нечего. Их оказалось в этот день более тысячи. Из этих цифр яствовало, что город наводнен мазурьем, и мне надлежит вымести из него этих паразитов. С этой целью я решил произвести облавы. Частичные мелкие облавы стали производиться чуть ли не ежедневно, но вскоре же опыт показал, что средства это недостаточно. Действительно, преступные элементы при приближении незначительного наряда полиции частью благополучно скрывались, а если и попадались люди, не имеющие права жительства в столицах, то, будучи отправлены на родину этапным порядком, вскоре бежали оттуда и вновь появлялись в Москве, с передонной повороты, где и пребывали до следующей поимки. Этот своеобразный перепет Мобили приводил меня в отчаяние. Но не имея возможности осилить его, я прибег к паллиативному средству. Если не в моих силах было устранить этих мошенников раз и навсегда из Москвы, то я мог бы все же на горячее праздничное время их обезвредить. Для этого нужно было, чтобы в праздничные дни эти нежелательные элементы находились бы либо на пути следования к своему местожительству, либо в самом местожительстве. Наконец, в крайнем случае, на обратном пути в Москву, словом, только не в самой Москве. Этого мне удалось достигнуть с помощью грандиозных облав, о каковых я и хочу рассказать. Три-четыре раза в год я давал генеральное сражение российским мошенникам. Технически организовать облаву было нетрудно, так как силы сыскной и наружной полиции Москвы были для этого достаточны. Сложность этого способа борьбы заключалась в том, что приходилось соблюдать строжайшую тайну одней и часи облавы не только от своих служащих, но и от чинов наружной полиции, между тем, как в экспедиции принимало участие более тысячи человек. Дней за 10, иногда за 8, а то и за 5 до больших праздников, я приказывал моим надзирателям-чиновникам и агентам собраться в полиции часам к 7 вечера, якобы, для ознакомления с каким-либо новым циркуляром, или для получения от меня общих указаний по очередному сложному делу. Когда люди были собраны, им объявлялось, что сегодня ночью облава. После этого никто из них уже не только не выпускался из помещения, но им строжайше запрещалось даже разговаривать по телефону. В состоянии арестованных они пребывали до ночи, то есть до самого начала действий. Вместе с тем я просил градоначальника нарядить мне в помощь тысячу городовых, человек 50 околоточных и десятка два приставов и их помощников. К ночи городовые стягивались в один общий исходный пункт, часто во дворе при жандармском управлении. К ним присоединялись мои люди. Руководители получали подробные инструкции, и глухой ночью начиналась облава. Для большего успеха отрядам предписывалось следовать шагам до определенного места, а оттуда пускаться бегом и, возможно, быстрее отцепить намеченный район, квартал или группу домов, подлежащих осмотру. Внезапность атаки играла огромную роль, сильно уменьшая шансы скрыться для преследуемых преступных элементов. По просьбе некоторых московских газет, Редакции их извещались за час до начала облавы, и уведомленные сотрудники их тотчас приезжали ко мне. Когда подлежавшие осмотру районы были уже окружены полицией, в назначенный час мне подавался автомобиль, и я в сопровождении трех-четырех хроникёров выезжал на место действия, а на следующее же утро в газетах появлялись подробные мелодраматические отчеты, не лишенные жути, образности и фантазии сообразны индивидуальным особенностям их авторов. Помнятся мне несколько таких моих выездов к хитрову рынку, в так называемые кулаковские дома. Эти вертепы, эти клоаки, эти очаги физической и моральной заразы – достойное описание. Огромные каменные сараи, сдаваемые сплошь под ночлежные квартиры. Эти многочисленные квартиры содержались и эксплуатировались относительно разбогатевшими, Но всегда крайне темными личностями, часто скупщиками краденного, тайными винокурами и просто мошенниками. Городские и частные ночлежные дома при всем своем убожестве имели все же некоторую организацию, кое-какой служебный персонал, а посему являлись как бы комфортабельными гостиницами по сравнению с этими ночлежными углами, решительно предоставленными собственной участи и культурным потребностям их хозяев и обитателей. В каждом доме находился длинный общий коридор, куда выходили двери всех квартир. Двери эти по требованию полиции никогда не запирались на замок. Толкнув такую дверь, я быстро входил с отрядом, и если помещение было в первом этаже, то люди мои кидались к окнам, предупреждая о побеге. Квартиры состояли обычно из двух-трех комнат, из которых одна была дворянской. Носила она это пышное наименование вследствие того, что вместо нар в ней находились кровати с некоторым подобием тюфиков, и ночевка в ней стоила целый пятак. На нарах же люди устраивались копейки за три. Для кого же и эта цифра была велика, те приобретали за копейку право спать на полу, под нарами, за печкой и тому подобных менее привилегированных местах. Угол первой комнаты всегда был огорожен грязным пологом, за которым находилась квартира хозяина или хозяйки этой ночлежки. Прежде всего, агенты кидались за этот полог, и при обыске почти всегда обнаруживалось краденное. Если бы произвести химический анализ воздуха этих помещений, то надо думать, что наперекор законам природы, кислорода в нем не оказалось бы совсем. Что представляли из себя обитатели этого логовища? Мне кажется, что суммируя героев Горьковского дна, с героями Купринской ямы, и возведя эту компанию в куб, можно было бы получить лишь приблизительное представление об обитателях кулаковских ночлежных квартир. Быть может, чувствительные, но маловдумчивые люди спросят: как могло правительство терпеть подобные очаги всевозможной заразы? Но что же было делать? Эти ночлежки, как и дома терпимости, вызывались самой жизнью, и волей-неволей приходилось их терпеть. Без них куда девались бы неприступные, хотя бы опустившиеся люди? Ведь плата в ночлежных домах не всем была доступна. Организовать же бесплатное сколько-нибудь благоустроенное помещение не представлялось возможным, так как при крайней нетребовательности простого русского человека это значило бы взять на себя заботу о квартирах чуть ли не для половины России. Да наконец, помимо гуманитарных соображений, уничтожение кулаковских и им подобных квартир не повело бы ни к чему. Они выпирались жизнью в силу сложных социальных условий, и уничтожение этих скучных центров имело бы непосредственным последствиям лишь распыление их по всей территории города, что только бы затруднило общий надзор за ними. Наше появление вызывало сильное смятение. Впрочем, опытные взоры в этом смятении мог бы усмотреть известную последовательность и закономерность. Добрая половина жильцов оставалась сравнительно спокойной, лениво потягивалась на нарах и встречала нас возгласами вроде иж сволочи, опять притащились, не дают покоя честным людям». У этих флегматиков можно было бы и не спрашивать документов, они были, конечно, в исправности. Не то делалось с другой половиной ночлежников. Они в ужасе рассыпались по помещению, забивались за печки, прятались под нары, лезли чуть ли не в щели. За хозяйской перегородкой очищали место, и мы приступали к опросу и поверке каждого. Жутью веяло от этих людей, давно потерявших образ и подобие Божие. В лохмотьях, опухшие от пьянства, в синяках и ранах от недавних драк, все эти бывшие, а иногда даже и титулованные люди, внушали ужас, жалость и отвращение. Впрочем, бывали случаи, когда среди этих бывших чиновников, офицеров, актеров, докторов и публицистов вдруг проявлялись проблески давно замерших переживаний человеческих, и больно и смешно было подмечать эти переживания, столь не гармонирующие со звериным обликом их носителей. Эта группа бывших интеллигентов производила наиболее тягостное впечатление. Где постоянно живешь? Спрашиваешь босика. И вдруг эта карикатурная личность, став в позу, тоном провинциального трагика, заявляет с пафосом. «Уж пятый год, как отчий дом, я променял на это пышное палаццо». При этом соответствующий жест в сторону нары. «Твой паспорт?» Спрашиваешь старую полупьяную проститутку. «А вот мой паспорт». И женщина делает невероятно циничный жест. «Как звать?» Говорит пристав какому-то типу с чрезвычайно гордой осанкой, но без штанов. «А вы кто такой?» «Ну ладно, кто такой, не видишь, пристав?» Фигура без штанов презрительно шипит. «Пфф, пристав, я иначе как с начальником и разговаривать не стану». Вдруг из-за занавески высовывается голова, затем протягивается рука и заплетающийся язык произносит. «Аркадий Францевич, будьте великодушны». «Одолжите двух гривен до завтра, но что вам стоит?» «А выпить, во как хочется!» Иногда пороешься в кармане и протянешь рублевку. Словно не рука, а обезьянья лапа вырвет у тебя бумажку или монету, а за пологом уже слышится лирический восторг. «Господи ты, Боже мой, какое, какое благородство!» Там в глубине комнаты какая-то пьяная распьяная женщина, очевидно из бывших шансонеток, пытается кокетливо шевелить лохмотьями, заменяющими ей юбку, и, игриво подмигивая, и спитым сиплым голосом поет «Смотрите здесь, смотрите там». При этом оголяют уродливые отекшие ноги, а перед тобой в это время мелькают и коты, и хипесники, и шулера, и просто жулики. Дышать нечем, в висках стучит, а на душе тошно, и плохо отдаешь себе отчет в том, где ты и что с тобой. Где сон, где явь. Разбив это людское стадо на чистых и нечистых, то есть на людей с неопределенными документами, и на тех, у кого документы либо не в порядке, либо отсутствуют вовсе, я первых оставлял в покое, вторых, отправлял в полицейские участки, причем для разбивки по участкам приходилось руководствоваться довольно своеобразным признаком. Чем меньше следов одежды имелось на человеке, тем в более близкий участок он направлялся так как сострадание и чувство стыдливости не позволяли подвергать людей без штанов, прогулки через весь город, да еще при 20-градусном иногда морозе. Приведенные в участки поились в 6 часов утра горячим чаем, каждому выдавался фунт хлеба и кусок сахару. На следующий же день им распределялось тюремное белье, обувь и одежда, И согретые, и одетые и накормленные люди припровождались в сыскную полицию, где мы и приступали к выяснению личности каждого. Для этого у нас имелись и антропометрические приспособления, и дактилоскопические регистраторы, и целый фотографический кабинет с архивом. Но о том, как производилась эта операция опознания, я расскажу как-нибудь в другой раз. Если прибавить к этому, что при сыскной полиции имелись и собственный парикмахер, и собственный гример, и обширнейший гардероб всевозможнейшего форменного штатского и дамского платья, то читатель получит, быть может, хотя бы некоторое понятие и представление о серьезном техническом оборудовании разыскного аппарата времен империи. Предпраздничные облавы дали прекрасные результаты, и помнится мне, что на четвертый год моего пребывания в Москве была Пасха, не ознаменовавшаяся ни одной крупной кражей. Рекорд был побит, и я был доволен.